На своей пресс-конференции Гертер сделал разбойное заявление. Он не только не чувствует вины и стыда за агрессивные действия, но оправдывает их и говорит, что в будущем будет то же самое. Эти агрессивные действия и заявления Гертера — наглость, наглость. А вопросы били все в ту же точку. Не изменилась ли доброжелательная оценка президента Эйзенхауэра, которую Хрущев дал после возвращения Соединенных Штатов? И хочет ли он, чтобы после всего президент приехал в Советский Союз? Ну, «Что вам на это сказать?» — схитрил Хрущев. «Встаньте на мое место. Вы сами видите сейчас, какие возникают трудности. Я говорю вам искренне. Поймите, у нас...» Русских, советских людей, душа нараспашку. Гулять так гулять, бить так бить. Как же я могу сейчас призывать наших людей? Выходите и приветствуйте, к нам едет дорогой гость. Да люди скажут, ты что, с ума сошел? Какой же это дорогой гость, который одобряет посылку самолета со шпионскими целями? И еще вопрос. «Будет полет этого самолета предметом обсуждения на совещании в верхах?» Тут Хрущев несколько замялся. «Но он уже является предметом обсуждения во всем мире. Поэтому я сейчас не считаю, что этот вопрос необходимо включать в повестку дня совещания. Я намерен прибыть в Париж 14 мая, за день, даже за два до начала совещания, чтобы немного акклиматизироваться». Париж мне понравился, хороший город. Так что мы поедем в Париж. А если совещание не состоится, ну что ж, мы жили без него много лет, проживем еще лет сто. В своей пресс-конференции Хрущев был доволен. Набросал я им в штаны горячих углей, говорил он. Пусть теперь покрутятся. В тот же день... Утром 11 мая Эйзенхауэр тоже решил провести пресс-конференцию. Он не знал еще о выступлении Хрущева в парке Горького, но тема у них была одна. У два и последствия инцидента для предстоящей встречи в Верхах. В отличие от Хрущева, Эйзенхауэр не любил давать пресс-конференции. Его неуклюжие обороты речи и незнание порой элементарных фактов, служили излюбленной темой для острот и пародий. Эйзенхауэр знал это и поэтому избегал общаться с журналистами. А на пресс-конференциях чувствовал себя неуверенно. Нередко он наклонялся к своему пресс-секретарю Хеггерти и шепотом спрашивал совета. Говорил он негромко, с явным техасским акцентом, мягко улыбаясь и вставляя к месту и не к месту жаргонные словечки. Очко он обычно не носил, но пользовался ими при чтении, а в разговоре и на пресс-конференциях и жестикулировал ими. В общем, ораторское витийство было не его стихией. Однако эта пресс-конференция прошла гладко. «Доброе утро», — сказал Эйзенхауэр своим мягким голосом. «Садитесь, пожалуйста». Я набросал некоторые заметки, пользуясь которыми хотел бы поговорить с вами об этом инциденте с У-2. Он надел очки и стал читать. Никто не хочет нового Перл-Харбора, поэтому мы должны знать о военных силах и военных приготовлениях по всему миру. Это неприятно, но жизненно необходимо. Нас не должно отвлекать от насущных проблем сегодняшнего дня то, что является инцидентом или симптомом нынешней международной ситуации. Насущные проблемы – это те, над которыми мы будем работать на саммите, разоружение, поиск решений, затрагивающих Германию и Берлин, а также весь комплекс отношений Восток-Запад. Итак, Полиции, непримиримые в своих крайностях, были изложены. В них не было ни совпадающих моментов, ни малейшего намека на возможность компромисса.